А вы не хотите ли в сад погулять? Охотно, охотно. Идемте, идемте. Наш сад. Он запущен. Слава Богу, папенька не дает полагеи в мне его под огороды пустить. Это единственное место, где мне легко дышится. Прекрасное местоположение. Да что с вами сегодня? Отчего вы не хотите сказать? Что такое? Кому это любопытно? Мне. Мне любопытно. Очень обыкновенный случай, Анастасия Петровна. Новая неудача. Неудача у вас? Хоть бы один раз во всю жизнь судьба потешилась. Даже из детства я вынес самые грустные, самые, поверьте, тяжелые впечатления. Говорите, прошу вас. Сколько себя помню, я жил на чужих хлебах у благодетеля. Благодетеля, который разорил моего отца, когда тот умер с горя. Так он презрел меня, сироту. В сущности, приставил пестуном к своим двум сыновьям. Болванам, каких когда-либо свет создавал. Боже, бедные, бедные. Да, бедные. А между тем я жил среди роскоши с этими глупыми мальчишками, которых окружала любовь. для удовольствия которых изобретали всевозможные средства а я обязан был смотреть как они играют своими дорогими игрушками не смей дотронуться ни до одной из них да что вспоминать анастасия петровна прошу вас мной обыкновенно располагали как вещью закладывали меня в тележку и я должен был их возить и если не выдерживал осмеливался заплакать меня же сажали в темную комнату чтобы отучить от капризов это ужасно ужасно Ой, лакеи и те находили какое то особенное удовольствие обносить меня за столом кушания но когда мы подросли нас стали учить дурни эти братья ничего не делали я за них переводил решал задачи а потом гости родители восхищались их успехами словом это было постоянное нравственное тяжкое унижение успокойтесь теперь все позади бог привел вас окончить курс в университете курс кончить Надо бы спросить, чего это стоило мне. За какой-нибудь полтинник я должен был бегать на уроки с одного конца Москвы на другой. Проходили месяцы, когда я сидел без обеда в нетопленной комнате и брался переписывать по привиннику с листа, чтобы купить хотя бы пару булок в день. Это был мой обед и завтрак, и ужин. Это ужасно, ужасно. Ну, говорите, говорите. Отстрадал, наконец, 4 года. Вышел кандидатом, вот, думаю, дорога всюду открыта. Но чтобы успевать в жизни, видно, надобно не кандидатство. Моих же товарищей послали за границу, и понаделили бог знает чем. Потому лишь, что они забегали к профессорам заднего крыльца и целовали ручки их женам. А мне выпало на долю вот это смотрительство, в котором я должен окончательно погрязнуть и задохнуться. Верное слово, задохнуться. Ой, простите, Анастасия Петровна, ваш отец 25 лет был здесь смотрителем. Да какое же это для вас место? Оно ничтожно по вашим способностям. Ваш отец укоряет меня за бессердечие, но... Боже мой, я ни в чем не виноват и все-таки страдаю. Я хочу и буду вымещать на порочных людях то, что сам несу безвинно. Вы совершенно правы в ваших чувствах. Не может мыслящий человек терпеть это спокойно. Грустно и нам становится, когда глянешься на свое прошедшее... Ну, что вас так именно сегодня встревожило? То, что я не говорил вам прежде. Думал хоть как-то выбиться. Написал я повесть и послал ее в одну редакцию, где она и провалялась около года. И теперь получил ее назад, при отказе. Да как же так? Вашу повесть? Анастасия Петровна, неблагодарные труды и лишения. Вот все, что дала мне жизнь. Вы не можете говорить, что у вас нет ничего в этой жизни. А что у меня есть? Скажите, что? А любовь. Неужели любовь не сможет сделать вас счастливым без всего? Одна. Сама собой. По моему характеру И по моим обстоятельствам надобно, чтобы меня любили слишком много и даже безрассудно. А разве любовь не всегда безрассудна? Вы, нет. Это прежде молодая девушка готова была бежать за бедным, но благородным Вальдемаром. Нынче побегов уже нет. Но зато я видел много примеров, как 17-летняя девушка употребляла все свое кокетство, чтобы поймать богатого старика. Ну, не все же таковы. Ну, почти все. Прежде заветный он казался полубогом. Нынче заветный он будущий генерал, простите, или владелец тысячи душ. Послушайте, Калинович, довольных Андреть, мне это грустно. И не извольте хмуриться, слышите? Я вам приказываю, извольте смотреть на меня весело. Глядите же на меня. Я хочу видеть ваше лицо. Зачем? Мне все кажется, что я его видела раньше. Когда же? В мечтах. Анастасия Петровна. Да? Анастасия, вы... <свеч> Нет, я не верю. Я не смею. Поверьте. Анастасия, сокровище мое. Боже, что вы делаете? мой первый поцелуй ты ангел где-где-где? Во дворянской слободе! А прочее вы сами понимаете и на ус Человек! Человек! Человек? Еще Ещё дюжину пива! И графинчик очищен! И графинчик нынче горе заливает! <свят> Ой, Плюнь! Ну, блин ну, ходит к ней этот плюс, смотрите! Ну, пусть ходит! Плюнь, право, я тебя люблю и все понимаю. Погоди, постой, что ты знаешь, когда правду говорить, так она и со мною амурничала. <связь> <связь> ну, ясное дело, амурничала. Это та девушка, девушка живет, с первым год свою ведет, <связь> О, где, где, где, а во дворянской слободе! О, где, где? А где, где, а во дворянской слободе! Девочки, господа, ее говорят Закус, пригожите. Та за все плачу, голова моя отчаянная. В переделках я бывал. и погоди, я ее оконфужу. Ясное дело, оконфужу. Я ее перед публикой конфузу, Да ты наливай, наливай. Наймажно, медиакритский. Слушай, ты меня тоже знаешь. Валяй, брат. Способ известный. Еще как есть. На весь город. Коли я тебе это говорю... Ну и паста. А конфузу и паста. Ходите в палате. Не и копи. Где? Где?